Глава 4. 24 октября 2013 года. 11:45. Кафедра истории РГПУ имени Герцена набережной реки Мойки, город Санкт-Петербург. Евстахий Вилорович, а вы сами-то в это верите? Евстахий Вилорович Нурединов, прозванный друзьями для простоты Невом по первым буквам имени, но для своих студентов остававшийся преподавателем истории и культурологии с непроизносимым именем обернулся и посмотрел на задавшего вопрос студента. «Во что именно?» — уточнил он, поправляя очки левой рукой, поскольку вправо держал мелок. «Ну, во всю эту религиозную туфту!» Студент кивнул на исписанную доску. «Вавилонская башня, разные языки и все такое!» Нев положил мелок на полку, вытер пальцы о мокрую тряпку, затем вытащил из кармана носовой платок, снял с носа очки и принялся протирать кристально чистые стекла. Алексей Милушев, студент, задавший вопрос, попал в университет по какой-то социальной программе. Выдающимся интеллектом не обладал, поведением своим иногда напоминал девятиклассника, думающего больше гормонами в период полового созревания, чем головой. Тем не менее, нравился Неву. Именно своим незашоренным мышлением и способностью задавать вопросы, которые никогда бы не пришли в голову прилежному отличнику, верящему всему, что написано в учебниках. «Это, как вы выразились, религиозная туфта?» Нев улыбнулся, выделяя интонации последнее слово и продолжая протирать очки. «Вполне может иметь под собой материальное основание. Вы не думали?» «Ой, ну конечно!» — фыркнул Алексей. «Кучка людей решила построить башню высотой до неба, и бог в ответ создал разные языки, и они перестали понимать друг друга, а потому и стройка заглохла». «Да у нас на каждой стройке куча таджиков, которые по-русски не бум-бум, и ничего, строят как-то». Группа засмеялась. Нев тоже улыбнулся. «Вы думаете слишком прямолинейно, Алексей? Не пробовали воспринимать библейские истории как метафоры? В каком смысле?» — не понял тот. «Вот у вас есть мечта?» Неожиданно сменил тему Нев. «Ну...» — Алексей задумался. «Хочу много денег». «А как вы хотите?» «Заработать или, например, выиграть в лотерею?» «В лотерею лучше!» «Что ж, я лох какой работать, если есть вариант попроще!» Студенты снова нестроенно засмеялись. «Хорошо». Неф кивнул и посмотрел на еще одного студента, отличника Артема, сидящего в единственном числе на первом ряду. «А вы, Артём, тоже хотите денег?» «Не отказался бы», — кивнул тот. «И тоже в лотерею?» «Вот тут не соглашусь». Артём посмотрел на Алексея. «Я бы предпочёл престижную работу, которая приносила бы мне неплохой доход регулярно, чем разовый выигрыш, который, возможно, никогда не повторится». «Хорошо», — удовлетворённо кивнул Неф. «А вы, Маргарита?» Он посмотрел на стройную загорелую красотку с длинными чёрными волосами, что-то увлечённо читающую под столом. Девушка испуганно вскинула голову, явно прослушав весь разговор. Арита замуж предпочла бы», — раздался мужской голос заднего ряда. «Тоже регулярный доход, и работать не надо. Два в одном». По аудитории прокатились смешки, а Маргарита окинула однокурсника презрительным взглядом. «Прекрасно», — кивнул Нев, водрузив очки на нос. «Теперь усложним задачу. Представьте, что у вас есть миллион рублей». Студенты тут же одобрительно загудели. «Но потратить вы его можете на, скажем, улучшение родного университета. Что бы вы сделали в первую очередь?» «Имейте в виду, миллион — большие деньги для вас, а для университета много на них не сделаешь. Так что придется из чего-то выбирать». «А распилить бабло на всех нельзя?» — громко спросил Алексей. «И чёрт с ним, с универом-то!» «Пилить бабло вы на экономической теории будете», — хмыкнул Нев. «А я поставил конкретную задачу». «Ну...» — Алексей потер подбородок. «Компы бы новые закупил, а то эти тормозят жесть как!» «Нечего на них в игрушки играть!» — раздался сзади женский голосок. «Для нужных целей не тормозят. Лучше за эти деньги общагу подремонтировать немного, а то позорище одно — краска на стенках облупилась, лампочки в коридорах не горят». «Да иди ты, Светка, со своей общагой!» — тут же отозвался еще один студент. «Вам общагу подремонтируй, а тем, кто в ней не живет, какой с этого толк? А миллиончик-то уже потрачен». Аудитория жила, загудела, как встревоженный улей, Каждый предлагал сделать для университета что-то свое, причем планы уже не укладывались даже в два миллиона. Наконец, Нев попросил студентов утихомириться, и те почти сразу притихли. Никто из преподавателей не мог понять, как ему это удавалось. Скромный 53-летний мужчина с застенчивым видом и негромким голосом, постоянно протирающий без того кристально чистые очки, одной просьбой умел успокоить гудящую группу. «Вот видите, Алексей...» Нев снова посмотрел на студента, из вопроса которого и родилась дискуссия. «У вас всех есть благородная цель — улучшить университет. И деньги на эту цель есть. И все вы искренне этого хотите. Но вы строите свою Вавилонскую башню, но разговариваете на разных языках». Аудитория мгновенно притихла, задумавшись над словами своего преподавателя. «Прикольно!» — наконец протянул Алексей. «А я думал, вся эта религия одна сплошная фигня». «Если воспринимать все написанное в Библии дословно, то вполне может так показаться», — кивнул Нев. «Но я очень советую вам посмотреть на нее под несколько другим углом. Всё же вы должны помнить, что хоть она и переписывалась на протяжении веков, так как было удобно в то или иное время, но писали ее умные и образованные люди». Образование тогда было доступно далеко не всем, а потому все истории, описанные в ней, — непростой фольклор. — Ага, а еще эти умные и образованные женщины кострежгли фыркнул Алексей, — обвиняя их в черной магии. В черную магию-то хоть вы не верите? Он со смешком посмотрел на Нева, ожидая, что тот сейчас очередной раз расскажет что-нибудь интересное, но Нев на этот раз смотрел на него абсолютно равнодушно. — А вы... Можете провести четкую границу между черной и белой магией? Неожиданно поинтересовался он. А что там проводить? Раз хорошее дело, значит белое, плохое черное. То, что хорошо для вас, может быть плохо для кого-то другого. Не думали? Либо же за что-то хорошее вам придется так дорого заплатить, что оно потеряет свою ценность. Алексей не успел ничего ответить, так как в этот момент прозвенел звонок. Но ни один человек в аудитории не пошевелился, наблюдая за своим однокурсником и преподавателем. Я предлагаю вам пари. Наконец сказал Нев: «До следующей лекции вам нужно постараться придумать такие примеры, где бы четко прослеживалась граница между, как вы выразились, черной и белой магией. А я докажу вам, что в каждом приведенном вами случае этой границы нет. Идет? Идет. Тут же кивнул Алексей. А если я выиграю? «Вы мне зачет автоматом поставите?» «Поставлю». Тут же студенты зашумели. Каждый знал, что получить автомат у Нуриддинова практически нереально. Он не валил на экзаменах, но почему-то любил, чтобы на них приходили и к ним готовились все. Отпустив студентов, Нев принялся собирать свои бумаги и книги в большой черный портфель. По четвергам в его расписании стояла лишь одна лекция. Обычно после нее он отправлялся в библиотеку Но буквально в эти выходные в одном антикварном магазине он нашел книгу по очень редкой школе магии, которую давно искал. Теперь все свободное время Неф уделял ее изучению, чем и собирался заняться сегодня сразу после лекции. Однако его планам не суждено было сбыться. Еще не закрыв портфель, он услышал, как снова скрипнула дверь, хотя эта аудитория обычно пустовала всю следующую пару. Он поднял голову, и с удивлением увидел у входа своих молодых товарищей, с которыми его вот уже полтора года связывало редкое и удивительное увлечение — изучение аномальных явлений. Он был удивлён их появлению. Саша решила завязать с расследованиями и ушла из команды почти полгода назад, а Войтех обычно звонил перед тем, как нагрянуть в гости. «Саша? Войтех?» — Нев радостно улыбнулся. «Вот так сюрприз». Когда они приблизились, улыбка Нева потускнела. Может быть, причиной тому стали напряженные выражения их лиц, но он почувствовал, как вместе с ними приблизилось нечто похожее на смутное предчувствие беды. «Что-то случилось?» Уже совсем другим тоном поинтересовался он. «Нам нужна ваша помощь». Без предисловий начал Войтах, ограничив приветствие лишь кивком головы. «Вы ведь наверняка умеете проводить спиритические сеансы». Этим утром он как и собирался позвонил Марине. Однако трубку сняла не она, а ее отец. Тот помнил Войтыха, и, возможно, именно поэтому сообщил не только то, что с Мариной пообщаться никак нельзя, но и почему это невозможно. Вскоре после истории с сообщениями в скайпе от мертвой подруги и маньяком-некромантом Марина исчезла. «Поскольку тот негодяй сбежал, мы боялись, что это он похитил нашу дочь». По тону Виктора Игоревича Войтых сразу понял, что опасение не оправдалось. Но радости это никому не принесло. Ее не было полгода, а когда она нашлась, оказалось, что она ничего не помнит. Да и состояние здоровья у нее пошатнулось. Сейчас она на реабилитации, там, где много солнца, покоя и безопасности. «Я вас понял», — ответил на это Войтух, чувствуя, как внутри шевельнулось что-то большое и гадкое. «Мне очень жаль. Простите за беспокойство». После этого Войтах решил вместо медиума привлечь к проведению спиритического сеанса их личного начинающего мага, тем более тот мог помочь с проблемой в комплексе. Он даже отчасти пожалел, что не захотел сделать так с самого начала. Тогда Саша и не узнала бы о ранее утаенной от них информации. О том, что с похищением Марины может быть связан его работодатель, которому он, напротив, подробно изложил свои подозрения насчет способностей девушки, Войтах старался не думать. Спиритический сеанс? Глаза Невы загорелись любопытством. «Да, я изучал эту тему и даже несколько раз пробовал, но для лучшего результата нужен или медиум, или круг. И чем больше в нем будет людей, тем лучше. Думаю, нас пятерых хватит. Правда, скептики обычно снижают общий энергетический фон». Он неуверенно посмотрел на Сашу. «Не пятеро, нас только трое». Поправил его Войтах. «Вы, я и Саша». И боюсь, что в данном случае я буду наименьшим скептиком из вас. Криво улыбнувшись, добавила Саша. Неф удивленно хмыкнул, но дополнительных вопросов задавать не стал. У меня дома есть доска, которая раньше принадлежала одному известному медиуму. По дороге расскажите мне подробности. 24 октября 2013 года. 13.30. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. «Я думаю, нам лучше всего расположиться в гостиной, особенно если у вас там есть подходящий небольшой столик». Предложил Нев, внося в Сашину квартиру аккуратно завернутую в плотную ткань спиритическую доску, которая весила немало, поскольку была изготовлена из настоящего дуба. «Конечно», — кивнула Саша, первым делом принимаясь убирать с маленького круглого столика, стоявшего в углу гостиной, всякие мелочи, которыми он был уставлен. Предстоящий спиритический сеанс заставлял ее нервничать, поэтому движения ее были немного нервными. Она то и дело роняла статуэтки и никак не могла решить, куда сложить все эти пылесборники. Неф тем временем оставался на удивление спокойным. «А нам не помешает тот, что еще день?» Поинтересовался Войтах, с сомнением глядя на как раз пробившееся из-за туч редкое осеннее петербургское солнце, весело светившее в окна. «Поверьте, духом совершенно все равно, в какое время суток вы к ним обращаетесь», с усмешкой заявил Неф. Его всегда забавляли стереотипные представления о некоторых вещах в головах людей, возвращенные фильмами ужасов. «У нас в гостиной, впрочем, как и во всей квартире, очень плотные шторы, так что, если все же нужна полутьма, это легко можно устроить. Что нам еще нужно? Свечи?» Саша, наконец освободившая столик, с сомнением посмотрела на Нева. Ее познания в спиритических сеансах мало чем отличались от познаний Войтоха. «Тарелка!» «И тарелка, и специальная свеча у меня есть в комплекте». Затаенной гордостью заверил её Нев. «А вот зажигалку я бы у вас попросил». Саша бросила курить. Отстраненно заметил выток, помогая Неву вытащить столик на середину комнаты и расставляя вокруг него стулья. «О, это очень хорошо. Но я надеюсь, что у вас дома есть хотя бы спички, иначе придется бежать за ними в магазин». Саша вытащила из кармана зажигалку, протянула ее Неву и, заметив взгляд Войтаха, немного смущенно пояснила. Положила ее в карман после вчерашнего. Телефон оказался очень ненадежным средством освещения, а темнота... меня теперь пугает. «Отлично». Нев посмотрела на подготовленное для проведения сеанса место. Стол оказался достаточно большим, чтобы уместить на себе громоздкую старомодную доску, но при этом вполне компактным, Поэтому каждый из участников сеанса с любого места легко мог дотянуться до планшетки-указателя. «Саша, проверьте, пожалуйста, окна. Все должно быть закрыто. Даже щели для проветривания не стоит оставлять. Вот их, а вы закройте дверь. И тогда можно начинать». «Закрыто?» — переспросила Саша, тем не менее закрывая приоткрытую дверь на балкон. «Я помню, мы с девчонками в детстве, наоборот, открывали окно. По-моему, где-то было написано... Чтобы дух мог войти. Или это такое же заблуждение, как и то, что сеансы нужно проводить ночью? Насколько я понимаю, мы собираемся обращаться к духу, который и так где-то здесь. Ему никуда входить и не нужно. В нашем случае любые открытые двери — лишнее приглашение для тех, кто находится по другую сторону. И поверьте, никто из нас не хочет, чтобы кто-то из них зашел. Серьезно заметил Нев. «А теперь, если вы готовы...» Он сделал приглашающий жест в сторону стола. Когда все заняли свои места, Нев зажёг свечу, взял деревянный указатель и несколько раз провел им над пламенем, уже изрядно подкопчённой во время предыдущих сеансов страной. «Мы обращаемся к духу Анастасии Фроловой, которая жила в этом доме и до сих пор не может покинуть его». Очень четко и уверенно произнес Неф вслух, кладя указатель на доску и давая знак остальным коснуться его пальцами обеих рук. Он еще пару раз повторил эти слова, описывая указателем круги по доске, а потом остановил его в центре. «Дух, ты здесь?» Все трое сосредоточенно наблюдали за указателем, но тот не двинулся с места. В комнате висела почти полная тишина — нарушаемая лишь шумом проезжающих на улице машин и криками детей. Но и те после того, как Саша закрыла окно, звучали намного слабее. С каждой секундой, во время которой указатель неподвижно лежал на доске, Саша чувствовала, как ускоряется сердцебиение. Ощущения походили на те, которые испытываешь, находясь на самом верху аттракциона «Свободное падение», и не знаешь, в какое именно мгновение сорвешься вниз. Каждая клеточка ее тела была напряжена до предела, готовясь сорваться вниз вместе с первым движением указателя. «Может быть, позвать еще раз?» Спустя долгие три минуты шепотом спросила она. Нев только молча кивнул и повторил свои действия, снова позвал соседку Саши по имени, водя указателем по доске, и спросил, здесь ли она, остановив его в центре. Как и в прошлый раз, ничего не произошло. «А вы уверены, что мы к тому духу обращаемся?» Тихо поинтересовался Нев, посмотрев на своих товарищей. «Других кандидатов мы не нашли?» вот их пожал плечами, не отрывая руки от указателя. «А если это не она, мы можем как-то узнать, кто?» Спросила Саша, по-прежнему глядя на доску, как будто в любой момент ждала, что указатель все же тронется с места, чтобы ответить на их вопросы. Нев на несколько секунд задумался, а потом немного изменил формулировку запроса. «Мы обращаемся к неизвестному духу, который преследует женщину, сидящую за этим столом. Есть здесь кто-то». Указатель вновь замер по центру доски. Но сколько они не ждали, так и не двинулся с места. «Мне очень жаль». «Немного виновато сказал Нев, убирая руки с указателя. Остальные последовали его примеру. «Либо нас не хватает, чтобы установить контакт, либо дух не желает разговаривать». Боюсь, что тот, кого мы еще можем привлечь, окажется тем самым скептиком, из-за которого у нас уже точно ничего не выйдет. Вздохнула Саша. В первый момент в уху показалось, что свеча затрепетала от Сашиного вздоха. Но когда язычок пламени внезапно погас, он понял, что ошибся. Он вновь ощутил то странное покалывание, которое испытывал накануне в соседней квартире, но теперь оно сосредоточилось в кончиках пальцев. В комнате вдруг стало как-то... неестественно тихо и темно. Вероятно, за окном просто сгустились тучи, а ощущение оглушительной тишины вполне могло быть обманчивым. Но Войтах заметил, что Нев тоже заволновался. Он смотрел на покашу свечу, и во взгляде его читалось удивление. Однако прежде, чем кто-либо успел озвучить вопрос или предположение, в тишине гостиной раздался явственный стук. Саша заметно вздрогнула, у Войтыха неприятно похолодело внутри. Неф вскинул голову и посмотрел на плотные занавески, за которыми скрывался балкон. Стучали не в дверь, а как будто в стекло. Через несколько секунд стук повторился, на этот раз не оставляя сомнений. Кто-то стучался в окно. В окно на десятом этаже. Войтуху даже показалось, что в сумраке за плотными штурами он сумел разглядеть бесформенную фигуру, Он попытался встать со своего места, намереваясь отдернуть штору и посмотреть, кто стоит на балконе снаружи, но Неф, вцепившийся в его запястье, остановил его. «Не впускайте его». Очень тихо, но настойчиво велел он, глядя Войтуху в глаза. «Кого его?» «Никого, а что?» Поправил Неф, немного смутившись, и выпустив его руку из неожиданно крепкой хватки. «Что бы это ни было, не впускайте». Войтух замер в нерешительности. С одной стороны, его съедало любопытство и что-то буквально силой тянуло к окну. Каким бы страшным ни было нечто по ту сторону занавески, он чувствовал непреодолимое желание увидеть его. С другой стороны, Неф выглядел крайне убедительным, поэтому разумная часть Войтаха велела не рисковать. Эта дилемма решилась сама собой мгновение спустя. С оглушающим грохотом створка окна и балконная дверь распахнулись, в комнату ворвался порыв ледяного ветра взметнувший занавески. За окном никого не оказалось. Но в это мгновение Войтуху стало уже не до того. Покалывание из легкого превратилось в весьма болезненное и разлилось по всему телу. Кажется, оно само вошло. Болезненно поморщившись, пробормотал он. «И оно говорит с нами». Добавил Нев со смесью ужаса и восторга, глядя на указатель, который заметался по доске без чьей-либо помощи, быстро и уверенно выводя достаточно длинную фразу. «Теперь...» Вслед за указателем едва слышно произнесла Саша. «Я тебя вижу...» Последнее слово прозвучало едва слышным выдохом ужаса. Саша вдруг поняла, что ее никто не сможет защитить. Ни Максим, который делал это последние двадцать лет, ни Нев, практикующий магию, ни Войтых, примчавшийся ей на помощь при первой же необходимости. Что бы не вошло только что в ее квартиру, оно ее уже нашло. Сама, не осознавая того, что делает, и глядя только на замерший, наконец, указатель, Саша нашла на столе руку Войтуха и крепко сжала его пальцы. Нев встал и в первую очередь закрыл балконную дверь и окно, поскольку от порыва холодного ветра комната успела порядком остыть. Потом он поправил занавески и, не оборачиваясь к своим молодым друзьям, спокойно заявил. «То, с чем вы имеете дело, не дух убитой соседки. Я сомневаюсь, что это вообще дух». Войтых молча погладил Сашину руку, которой она пыталась раздавить его пальцы и попытался ее успокоить. Все в порядке, не волнуйся. Мы теперь убедились, что тебе ничего не кажется». «Да, наша первая догадка оказалась неверна, но когда мы с первой попытки угадывали верный ответ?» Он улыбнулся, хотя причину улыбаться было маловато. «Уж лучше бы мне казалось», — прошептала Саша. Страх ледяной рукой сдавил ей горло, мешая нормально говорить. «По крайней мере, от этого есть таблетки. Нев, вы можете понять, что это, если не дух?» «Что угодно, от полтергейста до демона». Нев пожал плечами, возвращаясь за стол. «Только полтергейст не возникает на пустом месте». Иногда его провоцируют дети, вступившие в определенную фазу взросления, или просто люди с неустойчивой психикой. А чтобы привлечь к себе внимание демона, Саша должна была или поучаствовать в каком-то ритуале, или стать объектом чьего-то ритуала. Он снял очки и достал платок, сосредоточенно хмурясь. «Пока ни то, ни другое не кажется мне правдоподобным». Войтах покосился на Сашу. «А ты уверена, что он не беременна?» Это дало бы хоть какую-то зацепку. Нев удивленно посмотрел сначала на воитах, а потом на Сашу, а потом на их соединенные руки. «А что, есть основания предполагать это?» Проследив за его взглядом, Саша медленно, словно нехотя, высвободила свою руку и спрятала ладони в коленях. «Мы с Максимом хотим ребенка, пояснила она. «Но пока я не беременна». «А в последнее время у вас не появлялось дома необычных вещей?» Может быть, вы ездили отдыхать и привезли что-то с собой, или кто-то подарил что-то необычное, или просто антикварное? Продолжил спрашивать Нев. Саша ненадолго задумалась. Нет, ничего такого. Наконец уверенно сказала она. Я, конечно, люблю накупить всяких странных сувениров. Она кивнула на жутковатую маску на стене, привезенную из Египта, и стоящую возле телевизора большую черную кошку. «Но в этом году мы никуда не ездили, а антиквариат точно нет. Терпеть не могу это старье в доме». «Тогда нам нужно больше информации», — подытожил Неф. «Чтобы понять, с чем имеем дело, надо посмотреть, как оно будет себя вести». «Саша, мне очень жаль, но, боюсь, я не могу пока предложить ничего более внятного. Если мы не можем понять, откуда оно пришло, надо попытаться понять, зачем. От этого и будем отталкиваться». «Ты не против, если мы установим у вас дома наблюдение?» — спросил Войтых. «Хорошо», — Саша кивнула. «Думаю, Макс не станет возражать. Уж если сам ничего не делает, может, по крайней мере, не мешать остальным. К счастью, основной части населения потустороннего мира, будем называть его так, нет до нас никакого дела. Они занимаются своими делами, мы — своими». и большинство из нас никак с ними не пересекается. Не видят, не слышит, и не чувствуют их, как и они не чувствуют нас. Я знала это, поэтому и не боялась никогда. По правде говоря, я сама ни разу не чувствовала. Я знаю, что он существует, знаю, что ищет меня, но я никогда его не чувствовала. Очень остерегалась его. Отцу удалось убедить меня, что не стоит играть с огнем. Но в том мире существует некто, кому до нас очень даже есть дело. Пока он не видит тебя, ты можешь жить спокойно, не оглядываясь на этот тайный мир, делать все то, что делало бы не будь его. И он не увидит до тех пор, пока ты выполняешь условия. Но если увидит... 24 октября 2013 года, 20.50. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Только тихо, пожалуйста. Я уговорил Сашу выпить снотворное и немного поспать. Первым делом предупредил Максим, пропуская Войта Хэнэва в квартиру, погруженную в полумрак и тишину. Впрочем, его предупреждение было явно излишним. Рейхарды владели достаточно просторной квартирой со спальней в противоположном ее конце, поэтому Саша, спящая под действием таблеток, ничего не услышала бы в любом случае. Она напугана до полусмерти. «Не представляю, как вы смогли этого добиться». В голосе Максима проскользнуло едва заметное недовольство. и Хенеф переглянулись, молчаливо соглашаясь друг с другом, что пытаться объяснить Максиму произошедшее днем бессмысленно. Он относится к той категории людей, которые не поверят, пока не увидят. И даже если увидят, скорее всего, попытаются сначала найти рациональное объяснение, и только потом уже поверят во что-то сверхъестественное». «Не могу сказать, что ее страхи абсолютно беспочвенны». Только и ответил Войтых, осматриваясь по сторонам и прикидывая, куда лучше поставить камеры. Максим хмыкнул в ответ. «Чай, кофе будете? Я так понимаю, все это...» Он кивнул на объемную сумку в руках Войтыха. «Надолго». «На самом деле, не очень». Войтых едва заметно улыбнулся. «Здесь камеры, которые устанавливаются на раздвижные штативы. Угол съемки у них довольно большой». Поэтому по одной, максимум две в углу каждого помещения будет вполне достаточно. Минут через двадцать мы будем свободны и готовы выпить кофе. Нам все равно придется дождаться момента, когда Саша проснется, чтобы поставить еще камеру в спальне. В спальне? Переспросил Максим, но тем не менее, возражать не стал. Зачем вообще эти камеры? Что ты хочешь заснять? Саша сказала, вы уже успели убедиться в том, что это все не игра ее воображения. Вот именно. кивнул Войтых, доставая из сумки сначала продолговатую коробку со штативами, потом камеры и разбираясь, как прикрепить одно к другому. Это не игра ее воображения. Но мы пока не смогли понять, что это. Чтобы понять это, — добавил Нев, — нам нужно посмотреть, как оно себя ведет, Поскольку утомлять Сашу и вас с постоянным присутствием рядом было бы не очень удобно, проще установить камеры. К тому же они могут одновременно следить за разными комнатами. «Своим присутствием, правда, мне все таки придется вас поутомлять». Осторожно заметил Войтах. «Я не смогу получать изображения с этих камер в реальном времени и в своем отеле. Для этого мой ноутбук должен находиться в зоне действия вашего Wi-Fi роутера». Он полуобернулся к Максиму. Придется вам выделить мне комнату». Максим махнул рукой куда-то в сторону другого конца квартиры. «У нас пока есть комната для гостей. Можешь располагаться». «Но мне казалось, вы уже решили, что...» «Это призрак нашей соседки. Саша сказал, и ты уверен, что она мертва?» «Что стало с этой теорией?» Незадолго до визита Крейхардам Рейхардам, Войтых разговаривал по телефону со следователем Дементьевым. Тому удалось быстро получить нужные записи с камер видеонаблюдения в подъезде и убедиться, что Настя Фролова не покидала дом после ссоры с мужем, как тот уверял. Зато сам Фролов поздно вечером грузил в свой неприлично большой внедорожник какие-то черные плотные пакеты, на следующий после ссоры день. Демонстрации этих записей хватило, чтобы Фролов во всем сознался. В процессе ссоры он сильно толкнул жену, та неудачно ударилась затылком о стену. Убийство было непреднамеренным, но он так испугался последствий, что предпочел избавиться от тела, предварительно расчленив его в ванной. Останки он вывез в лес и закопал в разных местах. «Завтра мы поедем искать эти места», — он обещал показать. Ровным тоном рассказывал Дементьев. Но только, Дворжик, парень утверждает, что ссора была спонтанной и по той причине, которую он нам называл. Никакой предварительной слежки. Я так понимаю, это немного не укладывается в твою теорию? Мне дожимать его до полного признания? Мне почему-то кажется, что тут он не врет. Войтах уже знал, что его теория не оправдала себя, поэтому посоветовал Дементьеву доверять своим предчувствиям. Для него самого эта информация стала только дополнительным подтверждением. Теория себя не оправдала. Лаконично ответил он Максиму, раздвигая штатив и устанавливая первую камеру. Хотя нашу соседку действительно убили. Только это совпадение. Максим больше никак не стал комментировать, предпочтя оставить их заниматься своим делом, а сам отправился на кухню варить всем кофе. Спустя 15 минут Неф и Войтах присоединились к нему. Правда, последний тут же открыл ноутбук и принялся настраивать видеотрансляцию. «Но у вас же есть какие-то другие теории?» — спросил Максим, возвращаясь к неоконченному разговору. «Пока у меня их две». Кивнул Нев, принимаясь за кофе с печеньем. Увлечённый внезапным новым расследованием, он совсем забыл пообедать. А время уже вполне подходило даже для ужина, поэтому перекус оказался как нельзя кстати. Полтергейст или какой-нибудь мелкий демон. Однако обе вызывают сомнения. Почему? Потому что... Нев на несколько секунд задумался. Существуют разные теории возникновения Полтергейста. Некоторые исследователи считают, что это какие-то низшие демоны, которые питаются энергетикой человека. Другие, что все это исключительно неосознанная деятельность мозга самого человека. В любом случае, все сходятся во мнении, что полтергейст цепляется к людям с неустойчивой психикой или тяжелыми моральными травмами. Подростки, инвалиды, люди с истероидным типом личности. Саша не подходит ни под один из этих критериев. Если только за последние пять месяцев, что мы не виделись, у нее не было какой-нибудь психологической травмы. В вот этих вопросительно посмотрел на Максима. Правда, на меня она в любом случае не производит впечатления психически неустойчивого человека. Нестабильность на фоне гормональных изменений мы уже исключили. Да не было у нее никаких травм. Пожал плечами Максим. По-моему, единственное огорчение, которое она испытала за эти пять месяцев, это то, что мы никуда не смогли поехать во время ее отпуска. Я был занят, а ехать без меня она отказалась. Но, во-первых, я уже обещал ей взамен Рождество в Вене. Во-вторых... Саша не из тех женщин, кого сильно огорчает испорченный отпуск. Возможно, еще отказ от ваших расследований, но это было исключительно ее решение, я не давил». «Вот поэтому мне и кажется, что Саша неподходящая личность для полтергейста», — кивнул Нев. «Да и проявления странные. Полтергейст чаще всего проявляет себя каким-то шумом, передвижением предметов, иногда спонтанными самовозгораниями или, наоборот, потопами. Здесь же...» Что-то как будто целенаправленно ее пугает. И тут появляется теория какой-нибудь демонической сущности. Подхватил Войтех, которая питалась бы ее страхом и, возможно, хотела бы завладеть ее телом, но пока непонятен возможный источник появления такой сущности. Просто так они не вылезают оттуда, где находятся. Чтобы это ни было, оно становится сильнее, а это значит, что у нас не так много времени, чтобы понять, откуда оно пришло, чего хочет и как от него избавиться». Нев вздохнул. «Есть еще вероятность, что дело все таки не в Саше, а в месте, а Саша становится его жертвой просто потому, что она более восприимчива, чем вы». «А если сменить место?» — спросил Максим. «Было видно, что даже если он до конца не верит во все, что говорят Войтах с Невом, то, как минимум, это его беспокоит, и он согласен попробовать любые варианты, чтобы помочь жене. Увести ее куда-нибудь». «Это, как минимум, позволило бы нам определить, к чему привязана сущность, к месту или человеку», — кивнул Нев. «У вас есть возможность пару дней пожить в отеле?» — спросил Войтах, закрывая крышку ноутбука и, наконец, принимаясь за уже немного остывший кофе. «У нас есть квартира Сашиных родителей, в которой они жили до того, как переехали в центр. Она пустует, там иногда останавливаются иногородние друзья или родственники. Мы можем какое-то время пожить там. Она недалеко, в паре кварталов отсюда». «Это очень удачно», — задумчиво отозвался Войтах. У него вновь появилось тревожное чувство внутри, но он, как обычно, не мог понять, к чему оно относится, то ли к их обсуждению, то ли к происходящим где-то событиям. «Неф, тогда я попрошу вас присоединиться ко мне в ту ночь, когда Саша и Максима тут не будет, на всякий случай». «Не проблема», — с готовностью согласился Нев. «Мне только надо знать заранее, чтобы взять из дома». Он посмотрел на Максима и осекся. «Кое-какие вещи». Войтых кивнул, одним глотком допивая кофе, и посмотрел на часы. «Давно Саша спит?» Максим тоже посмотрел на часы на стене. «Часа два уже примерно». Может, чуть меньше. А что? Мне бы камеру последнюю поставить, настроить, а потом еще съездить в отель за вещами, раз уж я перебираюсь к вам. Пробормотал Войтых, постукивая пальцами по крышке ноутбука. Неприятное ощущение внутри усиливалось. Может, посмотришь, действительно ли она еще спит? Вдруг она проснулась и уже просто лежит. Слушай, а ты не можешь съездить за вещами, а камеру свою потом поставить? Я боюсь ее разбудить. Она в последнее время из-за кошмаров... Больше сорока минут подряд вообще не спит. «Могу, конечно», — согласился Войтех, но в этот момент сердце особенно сильно бухнулось о ребра. Что-то словно настойчиво шептало внутри. «Неправильно, неправильно, неправильно». Болезненное покалывание вернулось, хотя в этот раз ощущалось опять иначе. Покалывало только правую сторону тела. «Но ты не мог бы все равно проверить, как она там?» Максим бросил на него удивленный взгляд, но все же поднялся из-за стола. «Ну, хорошо, сейчас».